На шестом месяце, когда ребенок уже привык к овощному пюре с желтком, вводится второй прикорм – протертая гречневая каша. Ее можно чередовать с овсяной, рисовой, манной. Не следует увлекаться манной кашей, она наименее полезна. Кашу сначала готовится на половинном молоке, то есть варится на воде, а потом добавляется такое же количество молока. Постепенно соотношение воды и молока изменяется в сторону увеличения молока. И через две недели кашу можно варить на цельном молоке. В готовую кашу добавляют 20 граммов творога и половину чайной ложки сливочного масла. Очень полезно чередовать молочные каши с кашами, приготовленными на отваре из овощей. Моркови, капусты, свеклы, репы, картофеля. В такие каши желательно добавлять соки. Как и всякую новую пищу, кашу детям нужно начинать давать с нескольких чайных ложек. Удобнее готовить ее утром и при употреблении сочетать со скобленным или тертым яблоком. Овощное пюре с яичным желтком и растительным маслом целесообразнее давать во второй половине дня. Третье кормление проводится в 14 часов. Малышу дается с ложечки творог, растертый с грудным молоком, затем его прикладывают к груди. Приводим порядок кормления 6-месячного ребенка. 6 часов грудное кормление. 10 часов каша гречневая протертая, чередовать с овсяной и рисовой, 150 граммов, творог 2 чайные ложки, Скобленное яблоко или фруктовое пюре, 3 столовые ложки. 14 часов. Творог, 2 чайные ложки. Грудное кормление, соки, 6 чайных ложек. 18 часов. Овощное или овощефруктовое пюре, 150 граммов, с половиной желтка и 1 чайной ложкой растительного масла. Соки, 6 чайных ложек. 22 часа грудное кормление. Пятиразовый ритм питания, к которому ребенок уже привык, остается без изменения до конца первого года жизни. Но в это время не так уж редко уменьшается количество молока у матери. Первое кормление, как правило, страдает меньше, а вот к концу дня молока мало. Если количество грудного молока уменьшается, приходится докармливать малыша кефиром или кипяченым, подслащенным молоком. При искусственном вскармливании ребенка на шестом месяце жизни режим кормления и количество блюд во многом сходны с таковыми при естественном вскармливании. Вместо прикладывания к груди, такие дети получают смеси малыш, деталакт, кефир или цельное молоко. Существенные изменения притепевают лишь третье кормление – Детям вводится новая пища – мясной бульон. Это позволяет готовить овощные блюда в виде пюре и супа. Впервые ребенок получает сухарик, который размачивается в бульоне. При искусственном вскармливании рекомендуется следующее меню. 6 часов. Смесь «Малыш» или «Деталакт» или «Кефир» – цельное молоко – 200 граммов. 10 часов. Каша – гречневая, овсяная, рисовая,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 В жаркие дни для такого питья может пойти до половины стакана. На шестом месяце жизни ребенку надлежит сделать очередные профилактические прививки –